Глава третья Никто не возражал заняться альпинизмом, но Грейди все еще прижимал раненый локоть к груди. Дождь барабанил по его капюшону. «Лучше полезем сейчас, пока Грейди не стало еще хуже», — с заботой произнесла Кармен. «Да», — Грейди судорожно сглотнул, — «мы не можем больше ждать. Прилив...» Он посмотрел сначала на Уилла, потом на меня. «Уэлл тут ни при чем», — вступилась Кармен. «Он должен был заметить, что у него часы не работают». Грейди не смотрел на нее, а Бен вообще предложил срезать путь. «Слушай, мне жаль». Я застегнул лямки и с удовольствием отметил, что водянки от прошлого рюкзака не трутся под моим. «Грейди, Бен тащил твой рюкзак», — тихонько напомнила лизи и «Если бы он тебе не помог...» «Ты бы так там и остался». Она ткнула пальцем в сторону волн. «Теперь казалось, что вода была там всегда». «Как мы только прошли». Грейди плотно сжал губы. Я смотрел верхушку утеса. «Мы полезем без страховки?» лизи утвердительно тряхнула головой. «Всего метра четыре, не больше. И там полно выступов, чтобы ухватиться». Она уже натягивала легкие перчатки. «Только не тянитесь слишком далеко. Предплечья быстро устанут». Я вопросительно приподнял брови. «Что еще нам следует знать?» «Старайтесь прижаться корпусом к скале, а колени держите в сторону от нее». Она протерла глаза и водрузила очки на место. «Сначала руки и ноги, потом переносите вес тела. Не делайте все одновременно». «Идите за мной и старайтесь использовать те же уступы, что и я». Она прикинула маршрут. И «Если сорветесь...» Тут лизи запнулась. «Если сорвемся?» — переспросил я. «Попытайтесь оттолкнуться от скалы как можно дальше. Так вы не зацепите тех, кто лезет под вами, да и к тому же будет шанс упасть в воду, а не на камни. Падайте на ноги». «И все?» — застонал Грейди. «Падать на ноги?» Но Лизи уже нащупывала ногой первый уступ. Я заткнул руки в подмышки, чтобы чуть-чуть их отогреть. Уил разминался. Я заметил, что на левом рукаве его футболки запеклась кровь. "Уил, ты точно можешь лезть?" Вопрос вырвался сам собой. Уил скорчил скептическую гримасу. "Связки целы, я могу работать рукой". Для него этого было достаточно. Лизи подтянулась выше. "Я буду последним". — сказал я. — Я сильно поранился на камнях, не зная, сколько веса смогу тащить. лизи с тревогой в глазах посмотрела вниз, на меня. Я лишь развел руками. — Ну, похоже, что я либо поднимусь, либо останусь здесь. И она, поколебавшись, продолжила восхождение. Грейди взбирался прямо передо мной. Выше него сосредоточен лес Уилл. А еще выше, в точности повторяя шаги Лиззи, карабкалась Кармен. Глядя на него такого, я почти забывал, каким он был в детстве. Почти. По-моему, мне было всего четыре, когда я впервые начал замечать, что в нашей семье что-то неладно. Не помню точно, почему я тогда не пошел в школу, но по какой-то причине оказался с мамой и Уиллом в детском саду. Я в одиночестве играл в углу комнаты, катая грузовичок туда-сюда. Тут я поймал себя на мысли, что оживленная беседа, до сих пор сопровождавшая мое нехитрое развлечение, затихла. Воздух дрожал от напряжения, и я чувствовал это всем своим нутром. По спине пробежал холодок. Мама рассказывала о новой горке в парке, но не так, как это делают довольные матери. В ее голосе слышались непривычные мне нотки. Все еще не понимая, что происходит, я обернулся. Родители других детей один за другим смолкали, глядя на уила Брат сверлил взглядом другого малыша, который прижимал к груди синюю машинку. уил нравился синий. Я вскочил на ноги и прокричал тому малышу, чтобы он поделился ей с моим братцем. Я уже знал, что будет дальше. Мальчик отрицательно покачал головой, и в ответ уил крепко сжал свои кулачки. Его лицо побагровело, а затем его начало трясти. Другие матери мигом забрали своих чат на руки. Они тоже все поняли. Кроме матери мальчика с синей машинкой. Кейт раздалось откуда-то. Но Кейт преодолела лишь полпути, когда уил сорвался с катушек. Остолбенев, я наблюдал за тем, как мой брат колотил мальчика, пинался и кусался, пока его, верещавшего во весь голос, не оттащили прочь. Позже, этим же днем, когда пыль немного улеглась, а мама выпила чаю, чтобы успокоиться, Уилл самостоятельно подошел к тому мальчику и предложил вернуть синюю машинку. Мальчик снова покачал головой, хотя Уилл настаивал. Наконец, когда он протянул ручку за машинкой, Уилл быстро оглянулся, убедился, что мама была занята тарелкой с печеньем и с силой отдавил тому ногу. Моя обувь явно не подходила для скалолазания. Это были тяжелые армейские ботинки, приобретенные в комиссионном магазине, с большими стальными пластинами на носках. В них можно было сутками ходить, и даже танковые гусеницы не причинили бы им особого вреда. Но я совершенно не чувствовал в них носков. Цепкой была только подошва. Я уже начинал жалеть, что не переоделся в кроссовки. Четыре метра, на первый взгляд, не такое уж и большое расстояние. Но когда я преодолел половину и завис на отвесной стене под дождем, мне показалось, что я бесконечно высоко над водой. Я решил немного передохнуть, перенес вес на правую ногу и опер с олбом скалу «Бен, ты там как?» — окликнула меня лизи «Я уже наверху». «Сейчас. Только отдышусь». Я пытался расслабить предплечье, но хватался слишком сильно, и мышцы уже сильно забились. Осторожно, чтобы не потерять равновесие, я запрокинул голову и посмотрел наверх. лизи протягивала руку, чтобы помочь Кармен. Уилл и Грейди тоже почти забрались. Тяжело дыша, я подтянулся к следующему уступу. Наконец Уилл втащил наверх и меня. Я плюхнулся на спину и стал отдыхать на рюкзаке, словно черепаха на панцире. Дождь понемногу стихал, и облака стали расступаться Переведя дух, кряхтя, я сел и впервые вблизи смог рассмотреть айкенхед Кругом были одни болота, щедро сдобренные солнечным светом. Тут и там виднелись фиолетовые, зеленые и коричневые заплатки вереска и жесткой травы. Справа от нас сбились в кучку жалкие деревца, изуродованные ветром. Осыпающиеся скалы образовывали хитросплетение линий, которые, конечно же, ничего не значили для диких овец, пасущихся неподалеку. Послышался птичий крик, и, подняв голову, я наблюдал завораживающую картину. Поморник гонял чайку до тех пор, пока та не выронила свою добычу. Затем он приземлился, угрожающе крикнул на нас, подхватил рыбку и снова взмыл в небо, мелькая бело-полосатыми крыльями. лизия от души засмеялась. «Вот задира!» «Народ, вы еще можете идти?» Спросила Кармен. «Мне ужасно не хочется отрывать тебя от представления, Чико, но если мы пропустим вводный инструктаж, то проиграем, толком не начав». «Кармен права». лизи встала на ноги. «Нужно наверстать время». Я достал из рюкзака аптечку и бутылку воды. «Сейчас только выпью что-нибудь от боли и пойдем». Я предложил таблетку Уиллу и Грейди. Уэлл взял целых две, но Грейди покачал головой и открыл свой рюкзак. Он тоже прихватил с собой лекарства. Да не просто прихватил. Аптечка Грейди была в три раза больше моей. лизия ошарашенно уставилась на него. «Ты чего это набрал? Планируешь открыть здесь аптеку?» Кажется, в этом чемоданчике было все на свете. Болеутоляющие, противовоспалительные средства, пластыри и бинты разного фасона, антисептики, цветы арники, перевязочные материалы, средства против укусов, стерильные салфетки и даже снотворное. Все это добро было аккуратно сложено в цветные пакетики. Вот антибиотик. Уилл ткнул пальцем в один из них. Грэдди кивнул. Папа дал их мне на всякий случай. Кстати, вы знали, что лекарство от рака уже давно существует но крупные фармацевтические компании держат рецепт в секрете, чтобы побольше навариться? Этот пассаж он выдал совершенно безразличным голосом. Он устал, но рефлекс болтать у него остался. Затем Грейди и сам проглотил несколько таблеток какого-то мощного анальгетика. Грейди вздрогнул и поморщился, попытавшись размять ушибленный локоть, а потом собрал лекарство в аптечку и запихнул ее обратно в рюкзак. Однако вместо того, чтобы закрыть его, он еще немного в нем покопался, заметно помрачнев. «Все промокло...» Буркнул он, доставая айпэд. лизи удивленно спросила. «Ты взял с собой планшет?» карман коснулась его плеча. «Он работает, Чико?» Грейди вздохнул. «Конечно же нет». Тогда лизи нахмурившись, обратилась к остальным. «Хоть у кого-то работает телефон?» «Совсем забыл». Мой телефон покоился в кармане все это время. Я вынул его и попытался включить, хотя и знал, что ничего не выйдет. Уилл, а если маме позвонят из Голд Фаундейшн и скажут, что мы не смогли перебраться через Устье? Она же с ума сойдет. И я закинул бесполезную вещицу обратно в карман. Ты правда думаешь, что они станут напрягаться? Он поморщился и обратился к Грейди. А ты разве не взял спутниковый телефон? Тот расстегнул боковой кармашек и достал гаджет. Иридиум Экстрим. Грейди с гордостью протянул руку, демонстрируя нам навороченный аппарат. Корпус противоударный, защищен от пыли и... от воды, и, просияв, включил его. «Звони отцу», — произнес я. «Скажи, что мы в порядке». Грейди задумчиво потряс телефон, затем выключил и снова включил его. «Да что ты будешь делать? Эта штука должна работать даже на Северном полюсе». «Что случилось?» — спросила карман «Он ловит сеть в любой части света». Теперь Грейди не на шутку разозлился. «Не может быть! Спутники Иридиум летают на околоземной орбите. Просто физически не может быть такого, что он не ловит сигнал». «Нет, GPS?» — поинтересовалась лизи Грейди взвыл. «Ничего! Ничего он не ловит! Это просто бред!» «Мы никому не сможем сообщить, что мы в порядке?» Кармен изменилась в лице. Лиззи тряхнула головой и побрела вдоль утеса. «Нам лучше добраться до стартовой точки, пока они сами не начали никому звонить». Никто даже и не подумал свериться с картой. Мы знали, куда нас должно было вывести Устье, так что оставалось лишь обогнуть скалу. «Ой, смотрите, вон там, это случайно не другая команда?» показала карман Пятеро дюжих парней в камуфляжной форме двигались прямо на нас. Из них особенно выделялся один, шагавший впереди остальных, с шевелюрой куда более рыжий, чем моя. Мы должны были пройти над ними. Карма окликнула их и помахала рукой. Заметив нас, они перешли на легкий бег. «И вам того же!» — прокричала Карман. Уилл усмехнулся. «Кар, это ведь соревнование. Не думаю, что они захотят дружить с соперником». «Я не пыталась с ними подружиться», — парировала та. Но надо быть вежливым. И скорчив гримасу, Кармен пожелала им сорваться с обрыва. Как думаешь, куда они направляются? Лизи ухмыльнулась. Это путь к первой контрольной точке? Может, пойти за ними? Произнес Грейди, глядя в спины удаляющихся ребят. Похоже, они знают, что делают. Нет, немного погодя, ответила Лизи. На старте может быть что-то, что нам пригодится. Мы позже их догоним. О да, «Они же так медленно идут!» — съязвил Грейди. Я шел бок о бок с Лиззи, Кармен немного отстала и поравнялась с вылом, а Грейди шел посередине, охая под тяжестью своей ноши. лизи посмотрела на меня, и солнце отразилось в ее очках. «Похоже, здесь будет куда опаснее, чем мы предполагали. Я имею в виду, что никто не пришел нам на помощь». «Ты мог погибнуть?» — Уилл обернулся. «На кону пять миллионов фунтов!» Было бы глупо полагать, что это будет лёгкой прогулкой. Я знаю, но я думала, что хоть кто-то будет следить за нами. Нам это не нужно, Чика, усмехнулась Карман. Взрослый только испортит всё веселье. Мы ещё не добрались до старта, напомнил я. Возможно, там кто-то и будет. В небе над нашими головами солнце окончательно растопило остатки облаков, и теперь август согревал нас своим теплом. Благодаря нему мы быстрее просохнем. На моих губах заиграла улыбка. «Смотрите!» — прокричал Грейди. Вдали одинокий кит взметнул в воздух фонтан водяных брызг. карман восторженно пискнула. Даже Уилл замер, наблюдая, как гигантская туша дугой прорезала бесконечную гладь и обрушилась в воду. карман быстро скинул со спины рюкзак и стала рыться в поисках фотоаппарата. Она навела видоискатель на сверкающее море, но тут же отняла его от глаз с несчастным выражением лица. «Тоже не работает!» «Глядите! Тупики!» — завизжала лизи «Они такие милые!» И лицо Кармен снова засияло. «Ладно, компаньерос, ребята!» — хлопнула она в ладоши. «Мы не слишком удачно начали, но с этого момента будет куда веселее, да и миллион фунтов каждому в придачу». «Ты и правда думаешь, что у нас еще есть шанс?» — скептически заметил Грейди. «Ни одна другая команда не умудрилась застрять в устье». «Конечно же есть», — мягко осадила его лизи «Да, это был один-единственный промах, но дальше будем действовать с безошибочной точностью». «Ну ладно тогда, не могу дождаться первой загадки». С этими словами он достал пакетик с клубничными кружочками и стал угощать остальных. «Вообще, я надеялась, что будет скалолазание», — рассмеялась лизи пробуя угощение. «Но эту часть плана мы уже выполнили». «Уилл, чем займемся теперь?» — пихнула того локтем карман Он пожал плечами. «Я так думаю соревнованием». И посмотрел на меня. «Да, развлечемся». Я изобразил трюк на воображаемом скейте. «Это будут лучшие три дня в нашей жизни».